Глава четвертая. Хурджин будет отмщен. Проспект находился на военном положении. Здесь не клубился дым и никого не убивали. Не слышались крики и стоны, хотя такими явлениями местный люд было и не удивить, особенно во время инцидентов. Но сейчас, по сравнению с подвергнутой мечам и пожаром зажиточной частью маяка, тут было очень спокойно. Вооруженный лихой народ сидел по своим берлогам, на крышах стояли караулы с огнестрелом, перед дверьми домов щетинились остриями ежи из арматуры и горели костры в железных бочках. Орда, как и положено в ночное время, работала. Уличные столики были заполнены завсегдатаями, в основном работягами, торговцами, сталкерами, мародерами. Все с оружием, кофе, едой, они были напряжены и готовы к действию и мне отрадно было видеть их здесь. Не просто так все эти смелые и опытные мужчины и женщины избрали мое заведение точкой притяжения. Здесь они чувствовали общность, здесь могли организоваться и обменяться информацией. И это было именно то, зачем я создавал Орду. На крыльцо вышел Витенька, в каждом из щупальцев удерживая поднос с едой и напитками. «Кто заказывал...» Неуверенно начал он, и тут же был прерван громовым криком всех собравшихся. Е! Yeah! И дружным хохотом. Yeah! <ograf surroundings> Витенька за последнее время стал всеобщим любимцем. Вот такой парадокс. Теперь никто и не подумал бы буцкать его ногами за то, что он осьминог. Если осьминог классно варит кофе и делает шаурму, то всем постепенно становится пофиг на щупальца. Правда, некоторые типы не склонны ждать, пока им сварят кофе. Им чаще всего достаточно внешнего вида, чтобы делать выводы. Хотя переживать по этому поводу и брать в голову их умозаключения не стоит. Нужно брать в руку кусок кирпича и давать по башке этим типам. Это будет самое верное средство от переживаний. «Безобразие!» Отдуваясь, я подтащил контейнер с троллем поближе. «Замордовали моих работников! Распоясались тут! А ну, марш, марш, в очередь, сукины дети!» «У нас самообслуживание!» «Бабай!» — заорали эти тяжеловооруженные бродяги, деляги и доходяги. «К нам приехал, к нам приехал, дядя Рещик, дорогой!» Похоже, это сборище головорезов успело изрядно накидаться пивом и вообще пребывало в том разгоряченно-безбашенном состоянии, которое приходит после того, как все радикальные решения уже приняты и остается только ждать развязки. «Ша!» — крикнул я. «Сейчас будем разбираться, что тут за бардак происходит. Только сходил в библиотеку, а тут уже маяк разносят. Говорю, безобразие!» «А что у него в контейнере? А почему он обгорелый? А откуда у него новая кофта? А пусть он повернется спиной, и мы почитаем, что там написано!» Нет, определенно, ублюдочная урукская манера вести беседу от Шерочки с Машерочкой и от меня грешного — Как будто некая заразная болезнь передалась сначала всем ордынцам, а теперь еще и воинственному сброду с проспекта. «Чем трындеть? Помогите вытащить тролля! Он полтонны весит, не меньше!» «Плохо мужику! Его знатно на от... какие-то уроды на КПП!» «Так это те самые уроды, что буржуйчиков сейчас кошмарят!» выкрикнул кто-то. «Там целую пачку сыльных запустили! Они сильно резвые какие-то!» Значит, новенькие кошмарят наших буржуйчиков, а проспект сидит по норам и жрет шаурму. не выдержал я, сорвавшись на рычащий злой грол. У-у-! Зараза! Вас еще воспитывать и воспитывать! Тащите моего тролля в подсобку, приведу его в чувство, и будет у нас информация из первых рук. Народ как-то посмурнел. Под таким углом они на проблему не смотрели, похоже. Хотя, если быть честным, я требовал от них слишком многого. Эти люди, гномы и орки, не были осознанными личностями и не питали какого-то особого местечкового патриотизма. Они в свое время видали и другую жизнь, кроме хтони, и многие из них были сильными, имели проблемы с законом. С их точки зрения, всем было плевать на них, так почему же им не должно было наплевать на всех остальных? Да, часть народа являлась теми самыми безбашенными пассионариями, которые всегда составляли значительную часть многогранного народа российского и стремились на дикий фронтир по велению души. Но по нынешним временам большинство этого шебутного и героического социального слоя находилось на фронтах Балканской войны, так что, так что самыми серьезными аргументами для всех этих мутных типов оставались чарка и шкварка. Перекроют сбыт, проспект загнется. И никакой чарки и шкварки. Давай, бабай, мы тут подождем. Расскажешь, что к чему? Сказал за всех Евгенич, матерый и сталкер-мародер самого разбойного вида. Бородатый и волосатый один из самых авторитетных. А вон и щербатый идет со своими чертями. Эй, снага! бубхош пуждук буб! Поцелуй-ка меня в сраку, Евгенийч. откликнулся Щербатый. Твой дом шатал Тебя в рот на трубе вертел! Ггг, ги, -ги. Ге -ге. Ничто так не объединяет народ, как неведомая хрень извне, которая угрожает привычному существованию и относительному материальному благополучию. Мы втащили тролля в подсобку в шестером и уложили его на мой старый лежак из поддонов. Это ложе должно было выдержать великана, хотя и нещадно скрипело, когда на него уложили синюю тушу в набедренной повязке. Мужики ушли на улицу жрать шаурму, пить пиво хвастаться калибром и конфигурациями стволов и планировать поход за зипунами в богатые кварталы. Проспект на самом деле страшная сила. Тысяча опытных бойцов вполне могла выйти на улицы, если причина объединиться будет достаточно серьезной. А нет, не тысяча. Вряд ли Густав выведет своих. Он вроде как заперся в надыме и носу не казал на улицу. Меня терзали смутные сомнения. Ушлый гном не мог просто так проигнорировать такой сабанту и не поучаствовать в намечающейся заварушке. Репутация-с. И если уж он решил отсидеться, значит, скорее всего, был в курсе происходящего, в отличие от нас. Конечно, вокруг Орды никакой тысячи не кучковалось. По большей части обитатели проспекта предпочитали переждать и поберечь свое добро. Даже и пяти сотен тут насчитать нельзя было. Но и эти 200 или триста вооруженных мужчин и женщин могли стать серьезной проблемой для неизвестных врагов, посигнувших на местные вольности. Синюшный тролль дышал едва слышно. Кровь из ран у него не текла, запеклась бурой коркой. Неестественно выгнутые конечности выглядели пугающе, так что я даже засомневался, где делать татау. Пока думал, достал ящичек, открыл, руки сами готовили стело к работе. Уже привычно, почти на автомате. «Еть!» Чертов шип снова наковырял моей кровушки. Я прислушался к себе. Кажется, встреча с Кристинкой и случай с инициацией молодого Токели были достаточно яркими событиями, чтобы... «Ащ!» мигнула на предплечье фигурка девушки. Одна из фигурок. Там их было две. Одна чуть попышнее, вторая чуть постройнее. Монохром Татау цвет волос передать не мог. Но подразумевалось, что одна рыжуля, а вторая блондинка. Мигнула, соответственно, рыженькая. Ага. А потом золотое сияние расплескалось по руке, проявившись в виде загогулинки и иероглифа огненного столба. Зачет! Инициация юного Филиппа Абрамовича засчитана как подвиг. Можно приниматься за работу. Штук на 10 татау должно хватить, кажется. Знакомые значки медицинских татуировок выходили сами собой. Я, похоже, набил руку, пообвыкся, стело не дрожало, линии получались четкими и ровными. Проверенный целительский набор, который впервые я сделал Коленьке Воронцову, доказал свою эффективность. В дополнение к нему обозначил еще атомарный негатор магии, очень действенная штука, как оказалось. Работал я долго, аккуратно. Шкура тролля была весьма специфическим полотном для росписи, пожалуй, даже более прочным, чем моя собственная кожа. Интересно, почему тогда множество запретов и ограничений, которыми была омрачена жизнь черных уруков в государстве российском, не распространялось и на троллей? Они-то всяко здоровее и страшнее, и пули непробиваемые Есть вообще такое слово? Пули непробиваемые Может, потому что тролли не такие зловредные? Никакого особенного золотого сияния не наблюдалось. Так, искорки какие-то промелькнули, и татуировки стали выцветать, одна за одной. Первый, что характерно, исчезла атомарная модель. Видимо, характер его повреждений был по большей части магическим. Потом поблек красный крестик, и тролль задышал ровнее и даже выдал густым басом медленно и прерывисто. «Это не пули, однако! Это, однако, магия!» Жезл Асклепия помог затянуться подсохшим раном, а змея над чашей вернуть естественную здоровую синеву его лицу и ликвидировать болезненную бледность. «Ты б сейчас пожрал, братка, да?» — спросил я. «Так-то пожрать бы не мешало!» Синий не торопился вставать и говорил тоже неторопливо. «А ты, однако, бабай!» «Мне явился дух резчика Садзинара, шибко вредный, однако!» «Сказал Хурджин, твоя жизнь принадлежит Орде!» «Пойди в Сан-Себастьянскую хтонь, найди у рука полукровку и скажи ему так!» будешь шибко важным троллем. Первым шаманом Орды. Я шибко хочу быть важным троллем. Потому пришел. Это что получается? Учителю Сархана после смерти не наплевать на ученика? садзинар рещик почему-то решил помочь Орде? Очень странно. Но такой мощный союзник мне точно не помешает. В смысле, два союзника, считая дух Садзинара и живого-здорового синего тролля. А звать-то тебя как? «Джин? Хурджин?» Ну, я вспомнил зул джина, конечно, но оказалось зря. И джина, который из Аладина, тоже зря вспомнил. Хотя мощный мускулистый синий торс моего пациента очень даже навевал соответствующие ассоциации. «Так-то не джин и не хур-джин, а хурджин. Шибко удобная сумка такая. Я много всего могу нести, однако. Как сумка?» Но удержаться не было никакой возможности, слишком момент оказался подходящий, так что я как можно более пафосно произнес. «Хурджин будет отмщен!» А потом спросил. «Расскажи, кто тебя побил и за что?» «Однако темные люди побили! Шибко больно дерутся темными плетьми, и глаза у них темные! Духи, однако, перепугались, все разбежались и оставили меня одного!» я так то хороший охотник и шибко сильно на крышу двух темных закинул еще двум все руки оторвал так то но их много было забили они меня пойдем бабай убивать темных совсем плохие люди однако обязательно пойдем ты мне вот что скажи друг мой хуржин ты поклясться сможешь что темные эти твои магию использовали на видео записать под протокол например как не магию Удивился Хурджин: Если бы не магию, я бы шибко сильно побил их всех так-то. Ну, не всех! Там было раз, два, три! Раз, два, три. Он считал на пальцах и насчитал аж шесть десятков злых и агрессивных новичков. Нет, пальцев у него было обычное количество двадцать, просто он как-то хитро использовал для подсчетов фаланги, а вот с ними была совсем другая история. Фаланг у него было побольше, чем у человека. И чем у Урука тоже. Но что касается 60 сильных, ссыльных, хренасься партия. Обычно их не больше дюжины за раз проводят через КПП, а тут такая пачка. Ну и судя по тому, что в большей или меньшей степени все они владели тьмой, тут не обошлось без сильного клана. Или без артефактов. Или того и другого вместе. А какой клан на Кавказе имеет предрасположенность к тьме и в последнее время отличается некой общей неадекватностью? Я, как все у руки, теперь усложнять не собираюсь и плодить версии не намерен. Тьма? Неадекват? Значит, Ермолов. «Витенька!» — высунув рожу из подсобки, заорал я. «Вызывай перепелку! У нас тут дикое и неспровоцированное нарушение законов государства российского!» Перепелка приехал тут же. Его Бэтмобиль примчался спустя каких-то три минуты. На бледном лице вахместра не было ни кровинки. Обычно ухоженные усы топорщились, органический глаз покраснел и слезился, неорганический не мигал, брови были нахмурены, на челюстях играли желваки. Плохо выглядел киборг-полицейский. Не нужно быть провидцем, чтобы понять сразу. Он все знал и ничего не мог сделать. Если бы мог, он бы в силах тяжких уже рубился с налетчиками, а над маяком кружили бы конвертопланы со спецназом. Ан нет, стоит тут, зубами скрипит, а за его спиной в веренный ему район драконят и мордуют. «Макнули вас в дерьмо, господин Вахмистер!» — участливо осведомился я. «Высокая политика? Никакие это не сильные, да?» Я, Хуэ Морген, Щербатый и неформальный лидер сталкерско-мародерской вольницы Евгенич вышли к нему навстречу. «Отойдем!» — полицейский посмотрел на нас едва ли неумоляюще. Народ за столиками шушукался, допивал и доедал, проверял оружие. Все понимали, что скоро мы начнем. Но что именно начинать, это должно было проясниться прямо сейчас. Заведя нас за угол, Перепелка сказал. «Тупо рейдерский захват, мужики!» «Мне прямой приказ из муниципалитета пришел. Сидеть и не рыпаться. И Воронцов прикрыть не может. Это клиентела Ермоловых!» Закончил за него я. «У меня есть свидетель. Может подтвердить использование темной магии в тоне не против чудищ?» «Я ничего не могу сделать. Даже видео под протокол записать. Мне все полицейские системы отрубили. Я теперь инвалид с культей. Врубаетесь? Перепелка со злостью стукнул себя по висящей плетью хромированной руке. Вот, япона-мать, почему тут так относятся к киборгам? Кто-то где-то нажал на кнопочку, и привет. Вместо грозного бойца и машины для убийства, старый больной человек, да еще и тяжеленными железяками обвешенный. Капец, какая засада. Попал наш храбрый страж порядка в говно. Капитально. «Дай нам негаторы», — предложил Евгенич. «Их-то не заблокируют». Он недавно стал захаживать в Орду, с тех пор, как мы шаурму начали продавать. Команда Евгенича из десяти человек никогда не возвращалась из рейда в пустой. В контейнерах у этих матерых охотников всегда было полно ингредиентов. На мародерку они практически не разменивались, разве что ювелирный магазин попадется или что-то высокотехнологичное. Веселый, языкастый, подвижный, с порывистыми жестами рук и живой мимикой этот бродяга всегда был душой компании и, кажется, всегда знал, что надо делать. Настоящий человек, пассионарий, соль земли. Даже Перепелка прислушивался к его словам. «У меня пять штук в машине», — кивнул Вахмистер. И «Если надерете Ермоловским жопу, разрешу оставить себе на три, на пять дней». «Идиот», — оскалился Евгенич, — «достойная оплата». «Ордынским не надо», — прищурился я. «Мы справимся». «А нам надо нах!» — кивнул Щербатый. «Как действует, ять? «Десять метров радиус!» — пожал плечами перепелка. «Как будто полиции дадут что-то нормальное!» «Два мне нах!» — сказал главный снага. «Мы зайдем через пампасы нах! У меня полсотни бойцов, ять прямо здесь и сейчас! Мы всех подтопчем, если будут негаторы в рот!» «Тогда три наши братья!» «Разделимся на три отряда, человек по сорок!» «Каждому по негатору!» «Зайдем от КПП по Башкирской, Татарской и Калмыкской улицам», — кивнул Евгенич. «Встретимся у клиники Фенардила, там, где баба с цицками». «С цицками?» — невесело усмехнулся Перепелка. «Это скульптура Мидеи, дочери царя древних колхов, из легенды про язона и аргонавтов». «Да хоть про шниперсоны и алконавтов!» — отмахнулся Бородач. «Бабай, ты со своими по проспекту пойдешь, как я понимаю». «Правильно понимаешь». Усмехнулся я. Мы составим из себя подразделение солдатам-бразурщиков имени в имени. Они будут к нам приходить, а мы будем их убивать. А вы уж с флангов нажмете. Если там и вправду шесть десятков, то мы их сделаем. Сделаем, кивнул Евгенийч. Нам нужен знак, по которому можно будет отличить своих от чужих. Темно на улице, как бы не перестрелять друг друга. А чего выдумывать? — подал голос Хуэ Морген, который все это время молчаливо пыхтел в бороду. «О!» — и ляпнул перемазанный в муке рукой прямо по бронежилету охотнику на чудовищ. Похоже, почтенный кхазат месил тесто для лавашей пару минут назад, а теперь белая гномская петерня была хорошо видна на темно-серой экипировке сталкера. «Нормально!» — кивнул перепелка. «Я буду в участке. Как только врубится оборудование, подскочу и горе им, горе!» «Отключение не может быть надолго. Час-два максимум. Иначе аварийная ситуация считается опричного уровня». «Достаточно», — мрачно ухмыльнулся я. «Двух часов нам хватит». Так уж вышло, что следом за моим небольшим ордынским отрядом пристроилась целая толпа. Примерно три десятка снага, которые впечатлились речами и демонстрацией возросших возможностей, перешедших в Орду соплеменников. Десятка-полтора завсегдатаев людей и дюжина хуеморгеновых дружков к хазадов, ремесленников и торговцев и еще какие-то совсем уж асоциальные элементы, которые явно ни к мародерам-сталкерам, ни к снагам-щербатого отношения не имели. Вооруженные чем попало от штурмовых винтовок и двустволок до кувалты бейсбольных бит, они гомонили, плевали на асфальт, матерились сержали, как будто им предстояла легкая прогулка а не побоище с целой кучей агрессивных обладателей магических способностей. Витенька, не скрывая щупальцев, тыкал во все стороны целой кучей пистолетов. Шерочка с Машарочкой пока что повесили щиты за спину и откровенно обсуждали достоинства и недостатки окружающих мужчин. Хой Морген что-то выпытывал у синего и смущенного таким вниманием Хурджина, опасно сунув обрез за ремень штанов. Мои шесть снага, вооруженные все теми же красными пожарными топорами и наряженные в синие рваные джинсы и черные майки, вышагивали гоголями. Они-то чувствовали себя настоящими ордынцами, не то что какие-то дикие орки из трущоб. «Надо бы нам как-то заявить о себе, что ли?» задумчиво проговорил Хуеморкин. «А то темные там, небось, резвятся вовсю, чмырят мирных хтонических обывателей. Мы же должны их выманить на себя, да? Бабай!» «А что за хрень у тебя нынче на спине написано?» «Я крокодил», — прочитал Витенька. «Крокожу!» — подхватила Шерочка. «И буду крокодить!» — выпалила Машерочка и захлопала в ладоши. «А давайте-ка теперь все вместе, а?» «Нет, я нет, только не это!» — взмолился я. «Давайте лучше!» «Но кто меня слушал?» И 15 секунд не прошло, как сначала мои соратники, потом снага, а спустя время и вся толпа, находившаяся в изрядном подпитии и заряженная на хорошую драку, продвигалась вперед по проспекту, орала и завывала на все лады, приплясывая и потрясая оружием. «Я крокодил, крокожу и буду крокодить!» Эти гады еще и так-то отбивали кто во что горазд. «Орда, как есть Орда».